Глава четвертая «Не сопротивляться? Я чтоб похож на идиота? Да даже если я притащил сюда самую страшную контрабанду, с меня взятки гладки, спрос с груза отправителя. Но тайная полиция не та контора, которая ограничится вежливым расшаркиванием». «Плевать на допросы. Главное это то, что при мне бульдог, заряженный шестью пробоями, и пара ножей со стилетами. А я как бы уже не княжич, и потому иметь при себе такие амулеты не имею права ни при каких раскладах. Одно только их наличие у меня тянуло на несколько лет тюрьмы. Это при условии, что я ими не воспользуюсь. А так-то прогуляюсь на виселицу. Тут вам не русское царство. Да и там легко загреметь на пожизненную каторгу, где долго не протянуть по определению». «Поэтому у меня даже мысли не возникло останавливаться». «Вместо этого я рванул по коридору, лавируя между ошарашенными произошедшим вольниками». «Стоять!» – выкрикнул здоровенный детина, переградивший выход. «В руках обрез двустволки с взведенными курками. Вряд ли в зарядах амулеты, все же дорогое удовольствие. Поэтому я и не подумал выполнять его приказ. Вместо этого на бегу рванул из кабуры свою хауду». Полицейский выстрелил раньше, грохнул дуплет. Нормальная практика – пристрелить, скрутить руки-ноги, а потом оживить с помощью лекаря. Однако я его удивил, ощутив лишь легкий двойной толчок пальцами. Мой панцирь играючи сдержал этот натиск, а ведь противник был уверен, что бьет с изрядным запасом, так чтоб наверняка порох в патронах буры, а потому стрелка не заволокло белыми клубами дыма, и я, пусть и неотчетливо, но все же рассмотрел его удивленное выражение лица. В ответ грохнул мой выстрел. Убивать полицейского я не собирался, поэтому стреловидная пуля, разметав щит, ударила его в бедро. Крик полный боли, и пока я преодолел три метра, разделяющие нас, стрелок успел привалиться к стене, по которой сползала, освобождая мне проход. Выскочил в тамбур буквально навалившись на спину какого-то мужика в летной куртке. Наверное, он заходил в здание, когда из-за двери раздались выстрелы, и поспешил ретироваться, а тут я... За малым не пальнул в спину. Не будь в трансе и не контролируя себя со стороны, однозначно сработал бы на рефлексах, а так только толкнул правой рукой. Ошибка. На мужике, похоже, была кольчуга, воспринявшая зажатую в руке хауду как холодное оружие. В результате моя рука словно попала в кисель. И вместо того, чтобы оттолкнуть вольника, я налетел на него всей массой. А вот на тело никакие амулеты воздействия не имели. И мы дружно полетели кубарем на мостовую. Я успел сгруппироваться и ушел в перекат через левое плечо. Мгновение и поднялся на колено. Грохнул выстрел. Рядом вжипнула пуля. Еще один. И легкий толчок в грудь. Третий. И опять только ощущение тачка пальцем. Судя по звукам, стреляли из карабинов, но за прошедшие пару-тройку секунд амулет успел вобрать достаточной силы от зарядника, а потому попадания не причинили мне вреда. Приметив одного из стрелков, не поднимаясь с колена, вскинул хауду. Метров пятьдесят. Будь в стволе обычная пуля, и нечего даже мечтать попасть из этого коротыша. А вот для стреловидной нет ничего невозможного. Выстрел. Полицейский, уже перезарядивший карабин и вновь целившийся в меня, сложился пополам. Впрочем, я этого уже не видел. Просто был уверен в том, что не промазал. Вот и все. Сам же, едва нажав на спусковой крючок, кувыркнулся через левое плечо. Выстрел. Пуля вжикнула где-то высоко над головой. Еще один. Громкий щелчок по каменной мостовой и визг бесформенного куска свинца, ушедшего в рикошет. Я вскочил на ноги и побежал в сторону подстреленного противника, стремясь вырваться из зацепления. На бегу переломил стволы, эжектор выбросил стреляные гильзы, пальцы выхватили из патронташа два патрона, и я отточенным движением вогнал их в патронники. Пока перезаряжался, мечась из стороны в сторону, прозвучало еще два выстрела. Одна пуля прошла мимо, вторая беспомощно толкнула в бедро. Едва клацнул блоком стволов, бросился на мостовую, кувыркнувшись через левое плечо. И тут же, едва не синхронно раздались два выстрела. И опять вжиканье пули совсем рядом со мной и толчок в бок. Хорошо стреляют, сволочи. Да еще и резво так. Вновь встал на колено и выстрелил в одного из них. Опять кувырок. Растянулся на мостовой и, вытянув руку с хаудой в сторону последнего стрелка, перекатился влево. И как раз в то место, где я только что был, ударила пуля. Я зафиксировался Лежа на животе и, поймав прицел полицейского, выстрелил. Тот закричал и, схватившись за плечо, начал оседать: Все же хорошо, что тут еще не практикуют продвинутые тактические приемы. Стройными рядами, конечно, не воюют, но и особо с укрытиями не заморачиваются. К примеру, этот только и того, что встал на колено. С одной стороны, оно вроде как лишь последняя треть 19 века, когда все еще воевали с гордо поднятой головой с другой амулеты являются серьезным расхолаживающим фактором. Впрочем, это я тут по привычке занимаюсь различными экзерсисами. Абориген на моем месте и с моей защитой не катался бы по мостовой, а без затей попер бы на пролом непрошибаемым танком и уже вырвался бы за линию оцепления. Что я, собственно говоря, чертыхнувшись, и решил, наконец, проделать. Только эта гениальная мысль несколько припоздала. Серьезных стрелков в поле зрения уже не наблюдалось, В спину пару раз выстрелили из револьвера, но пули прошли настолько далеко, что я на это даже не обратил внимания, а там и скрылся за углом. «Гаврила, как у тебя?» – прижав пальцем за ухом горошину разговорника, поинтересовался я. «Народ малость волнуется из-за стрельбы, но так-то пока все нормально». «Котлы?» «Давление еще не набрали, но к твоему прибытию будут под парами». «Давай за картечницу и будь готов отбиваться!» «Принял, Лютый», — отозвался сразу возбудившийся бортмех. «Настя!» — позвал я на бегу. «Вот некогда тут по имени-отчеству и проявлять воспитанность. Нам бы ноги унести по добру, по здорову». «Слушаю», — отозвалась она на удивление спокойная и собранная. «В порт не ходи. Деньги есть?» «Да». «Выбирайся сама. В любом направлении, на любом транспорте. Ты с нами никак не связана. Потом решим, где встретимся. Поняла?» Ясно. Вот и хорошо, что ясно. Сейчас здесь начнется свистопляска, и в подтверждении моих мыслей от причала, где находился наш альбатрос, послышался грохот картечницы. Быстро работают черти. Наверняка группы снабжены разговорниками, а связь для координации действий это первое дело. Из-за штабеля ящиков выбежали сразу двое полицейских с дробовиками на перевес. Эти в обычной форме городских стражей порядка. «А может, и тайная полиция переоделась. Кто же их дьяволов разберет?» Вновь по наитию бросился на мостовую. Грохнули выстрелы, и надо мной прошуршал рой картечи. Дистанция всего-то 7 метров. Так что прошлась плотной кучей. Кувыркнувшись, встал на колено и вскинул хауду. Полицейские вновь выстрелили, и на этот раз картечь пришлась точно по мне. Только я практически ничего не ощутил. Так, словно по голому торсу сапанули горохом. Панцирь отработал на раз. Передо мной белесая пелена порохового дыма, но противника вижу отчетливо. Фараоны не стали столбинеть и перезаряжать свои двустволки. Вместо этого они дружно бросились в рукопашную. Правильное решение. Что тут еще сказать-то? Я нажал на спусковой крючок, и хауда, легнувшись, послала пулю в живот первого противника. Полицейский запнулся, схватившись за рану. Ноги подогнулись, и он завалился на бок, оглашая округу за унывным страдальческим криком. Выстрелить во второго я не успевал, поэтому откинулся на спину, кувыркнувшись назад через правое плечо. И вовремя. Набежавший противник как раз со всего маху нанес удар ногой цели мне в грудь. Однако лишь вспорол пустоту, едва не упав и замешкавшись. Этого мне хватило, чтобы встать на колено и выстрелить в него практически в упор. Был у него панцирь или нет, мне не вдомек. Знаю только, что пуля ударила его в район тазобедренного сустава, тут же опрокинув на мостовую под проклятия полные боли, злости и бессилия. Плевать. Прилетело ему настолько знатно, что он уже не боец. «Лекарь? Это, конечно, проблема, и раненый может исцелиться в секунду. Но для того, чтобы им воспользоваться, нужно сохранить способность соображать». И уже сейчас корежит от болевого шока так, что соображать начнут не скоро. Во всяком случае, мне достанет времени оставить их далеко позади. Я вскочил на ноги и побежал дальше в направлении самолета, откуда продолжал доноситься грохот картечницы. Попутно подумал о том, что на этот раз не зря кувыркался по мостовой у диспетчерской, когда по мне стреляли карабины. Это в принципе было лишено смысла, так как им было не пробить мою шкуру. Дробовик же на такой дистанции куда как серьезный аргумент. Даже три выстрела снесли бы мой десятикаратный панцирь, который попросту не успел бы напитаться силой. На бегу перезарядился. И вовремя. За очередным штабелем ящиков засели двое солдат с карабинами, ведущие огонь по моему альбатросу. Колпак с турелью картечницы практически полностью скрыт под взвесью порохового дыма, который не успевает рассеиваться и подниматься вверх. От вращающегося блока стволов то и дело расходятся веера трассеров. На мостовой причала лежат тела двух чрезмерно ретивых солдат. Не останавливаясь дважды, нажал на спусковой крючок, в спины засевших, после чего рванул к аэроплану настолько быстро, насколько только мог. О перезарядке Хауды уже даже не задумывался. Наоборот, сунул ее в кобуру, а из ножа нож. «Мне и нужно-то было пробежать всего-то метров сорок» но даже на такой короткой дистанции в меня успели попасть дважды. Однако панцирь выдержал без труда, только и того, что я отметил прилеты. Сразу забегать в салон не стал, вместо этого разом перерезал причальный конец у хвоста, пробежал вперед, повторив со вторым, и только после этого вбежал внутрь, сразу же переместившись в кабину. Упал в сиденье пилота, бросил взгляд на приборную панель. Оба котла под парами, В коротких перерывах грохота картечницы слышен заунывный свист предохранительных клапанов. По фанерному фюзеляжу с глухим перестуком прилетело несколько пуль. Я подал ручку акселератора вперед. Машины тяжко вздрогнули, пыхнули паром и винты взбили воздух. Альбатрос начал отходить от причала. Я не стал выводить его на взлетный створ. Уж больно быстро нарастала стрельба. А там и перехватчики могут поднять в небо и, скорее всего, поднимут. Встречать же их лучше в воздухе, а не на взлете. Поэтому я повел самолет по свободной полоске воды между стоящими у причалов и курсирующими по акватории аэропланами. Было довольно тесно, но я все же управился. Альбатрос пробежался по воде и, наконец, оторвался от ее поверхности. «Лютый, что это было?» – заглянув в кабину, поинтересовался Гаврила. «Да хрен его знает!» – и не подумал я откровенничать с ним. Вот не стоит им узнать о том, что первопричина не в попытке нас задержать, а в том, что при мне были запрещенные амулеты. Хотя... Оно ведь непонятно, с чем нас должны были прихватить, коль скоро устроили такую серьезную облаву. Сработали где-то технично, но по большей части топорно. Это да. Ну да, такое время. Местные силовики пока только нарабатывают тактику и приемы захвата преступников». Так что, глядишь, еще и не отвертелись бы. А потому не факт, что в отношении Гаврилы я был неправ. «Анастасия Ильинична, мы улетели, выбирайтесь самостоятельно», прижав пальцем за ухом горошину разговорника, произнес я. «Сожалею, но Анастасия Ильинична не может покинуть гостеприимную Нитру. Во избежание еще больших неприятностей предлагаю и вам присоединиться к ней», послышался в голове незнакомый мужской голос. Поначалу все шло более чем удачно. При проверке грузового салона «Альбатроса» Настя сумела подсунуть Гавриле один из маяков, справедливо рассудив, что наличие такой находки должно будет подстегнуть осторожность Горина и заставить его более активно путать след. Второй амулет она разрядила, уменьшив свой потенциал в необходимом объеме, чтобы принять силу из камня. Жаль, конечно, что свою пришлось просто развеять, но она поступает так последнюю пару недель, так как собирать ее попросту некуда. Все имеющиеся у нее камни заполнены под завязку. Ходить же с регулярно наполненным вместилищем не рекомендуется. Постоянное пополнение и расход способствуют развитию способности оперировать силой и облегчают работу по совершенствованию конструкта. Едва она приблизилась к ящикам с грузом, как почувствовала в них присутствие силы. Судя по всему, амулеты были больше обнаруженных ею маяков и, скорее всего, это облегчители. Отсюда и ограничения по времени и, судя по размерам ящиков, где-то каратники. Ничем иным, как контрабандой, их груз быть не мог. Причем какой-то серьезный, потому что стоимость амулетов выходила изрядной. Каждые тысячи по 4, а может и побольше. Просто так вкладываться в перевозку никто не станет. Ей же влезать в сомнительные авантюры не улыбалась. Однако и нормально предупредить Горина она не смогла, так как не желала открывать свою одаренность. Вот и пришлось придумывать на ходу какой-то лепет про нехорошее предчувствие, чего Лютый просто отмахнулся. «Лютый». Хм. Ему это прозвище совершенно не шло. Внешне и вовсе красавец писанный. Ну и порода видна в каждом жесте, движении, манере держаться и взгляде. Ничего такого, чтобы указывала на брутальность. Может, прозвище прикипело к нему как раз в пику его облику? По прибытии на Нитру она решила держаться подальше от Альбатроса, пока Федор Максимович и Гаврила не разберутся с грузом. Если обойдется, тогда ладно, а если нагрянут неприятности, то предпочтет убраться во свояси, не ввязываясь в возможные проблемы». В конце концов она еще даже не полноценный член команды, а только на испытательном сроке, так что никаких серьезных обязательств перед ними у нее нет. Хотя, конечно, по отношению к Гавриле было как-то совестно. Этот здоровяк, его жена и дети ей откровенно нравились. И вообще-то, как он ее сразу принял, дорогого стоит, но из-за него она все же рисковать головой не станет. Поэтому и отпросилась, прихватив с собой саквояж со своими вещами. На вопрос Гаврилы сослалась, что сразу из книжной лавки направится в гильдейскую гостиницу. А раз так, то чего тогда ходить дважды? Однако пошла она не в книжную лавку, а в ювелирную, дабы сдать там свой топаз, за который рассчитывала выручить порядка 300 рублей. Нормальная цена и вполне приличные деньги, если, конечно, не шиковать. А она и не собиралась. Этого более чем достаточно, чтобы добраться до Пскова, забрать свои вещи и убраться во свояси. Она как раз нашла лавку и успела переступить ее порог, когда в голове послышался голос Горина. «Гаврила, разводи пары». «Понял», — тут же отозвался тот. «Анастасия Ильинична, вы где?» — поинтересовался Горин. «Слышала, возвращаюсь на альбатрос», — коснувшись пальцем горошина разговорника за ухом, отозвалась она. В груди тут же поселился холодный ком, а под ложечкой тревожно засосало от предчувствия опасности. Нет, она не обладала даром предвидения. Это вообще было подвластно лишь редким одаренным. Но даже у них тот открывался после серьезных успехов во владении силой и, разумеется, при наличии большого объема вместилища. Просто ее обуял страх. Анастасия невольно прикрыла глаза и задействовала чутье. По мере наработки практики, она сможет сделать это походя, расходуя куда меньше силы и ощупывать гораздо больший радиус. Сейчас же, на то, чтобы осмотреться внутренним взором, она затратила ее не меньше карата. Причем совершенно напрасно, так как даже в радиусе десяти шагов вокруг нее оказалось десяток человек, включая лавочника, двух посетителей и прохожих на улице. И их поведение не вызвало у нее никаких подозрений, что несколько успокаивало. Вопреки своим словам, возвращаться в порт она не собиралась. Вместо этого подошла к лавочнику и, улыбнувшись, выложила перед ним маяк. «Желаете продать?» – догадался ювелир. «Достался мне по случаю. Мне он без надобности, а вы, возможно, сумеете переделать его во что-то более полезное». «То есть второй половины у вас нет?» «Если бы была, то я пошла бы в амулетную лавку или оставила бы их себе?» «Резонно!» Извлекая ювелирные весы, произнес лавочник. «Итак, я могу предложить за него 795 форентов». Устраивает. Прикинув, что по обменному курсу сумма составит 318 рублей, согласилась Настя. На все про все у нее ушло совсем немного времени. Она уже вышла на улицу, когда услышала отдаленную перестрелку. Решительно развернулась и направилась было в противоположную сторону. Но именно в этот момент перед ней остановился черный автомобиль, а сзади подскочили два дюжих молодца, подхватившие ее под руки, предотвращая малейшую попытку сопротивления. «Королевская тайная полиция. Именем короля вы задержаны!» – произнес один из них. Говорил он достаточно громко, при этом еще и отвел в сторону полу сюртука, демонстрируя бляху, скрывавшуюся под ней. Рванувшие на помощь девушке двое молодых господ Тут же отказались от своего намерения По груди пробежал неприятный холодок Настю мгновенно охватил страх А в голове взорвался тревожный набат Ее нашли Она едва удержалась от того, чтобы использовать силу Полицейский вовремя назвался И Бирюкова сообразила, что это не могут быть ее преследователи Они постарались бы сразу лишить одаренную сознания, Чтобы она не изумила их до смерти Вовремя сориентировавшись, девушка решила пока повременить и не заявлять о своих способностях. Нужно выждать более благоприятный момент. Она, конечно, владеет силой, но не настолько хорошо, чтобы ввязываться в погоню с перестрелкой. В итоге ее задавят, тут никаких сомнений. Если же выждать немного, то можно будет воспользоваться более удобным случаем и уйти тихо. Тем временем ее затолкали в салон локомобиля, и по бокам пристроились двое полицейских. Тот, что говорил, снял с ее ушка душку с разговорником и пристроил на свое. Они уже достаточно отдалились от порта, когда он коснулся горошина и заговорил. «Сожалею, но Анастасия Ильинична не может покинуть гостеприимную нитру. Во избежание еще больших неприятностей предлагаю и вам присоединиться к ней», произнес он, обращаясь к Горину. Лужин назвал бы ее просто по имени.